Глава седьмая. Рецепт для поднятия настроения. Повторяйте почаще три следующие фразы. Первое. Счастья нет. Второе. Любовь сказки. Третье. И ничего страшного. Кроме шуток, выглядит по-дурацки, но этот рецепт не может быть спас жизнь, когда я дошел до ручки. Попробуйте сами в следующую нервную депрессию, очень рекомендую. Вот вам еще списочек грустных песен, которые полезно слушать, чтобы выбраться из ямы. April Come She Will Саймона и Гарфункеля 20 раз Something In The Way She Moves Джеймса Тейлора 10 раз Если бы тебя не было Джода Асена 5 раз 60 Years On и Бода Song Элтона Джона 40 раз Everybody Hurts группы Рэм 5 раз Несколько слов любви Мишеля Берже 40 раз Но лучше никому не говорить Memory Motel Rolling Stones, 8,5 раз. Living Without You, Рэнди Ньюмана, 100 раз. Caroline No, Beach Boys, 600 раз. Крейцерова соната Людвига Ван Бетховена, 6000 раз. Отличная сборная солянка, у меня уже и слоган готов. Сбор, врачует ум, сбор для черных дум.